Теламон, Маленький городок на Теренском побережье Италии носил имя одного из участников похода аргонавтов. Это было предметом давней гордости Теламондов. Они вспоминали и о том, что когда-то их город был портом козы и чеканил свою собственную монету. Случайным посетителям они показывали каменные гробницы, где покоились их предки, и место знаменитой битвы римлян с галлами. Все это было в далеком прошлом, а настоящее казалось серым и безрадостным. Гавань заносила песком, а редко какой корабль заглядывал сюда. Великолепные железные орудия и инструменты, изготовлявшиеся в мастерских Теламона, не пользовались славой. Перечисляя места, где надо покупать лопаты, топоры и серпы, старик Катон не упомянул Теламона. Выбирая место для высадки своего небольшого отряда, Марий вспомнил о Теламоне. Городок устраивал его, так как дальше других этрусских портов находился от Остии, где стояли корабли верного суле консула Октавии. В Теламоне Марий рассчитывал набрать войска, необходимые для захвата Рима. Едва рима причалила к Молу, как к ней подошла группа людей — Ее возглавлял толстяк в расшитой тоге и позолоченных сандалиях. Судя по всему, он был главным магистратом этого городка. Осталось загадкой, как он узнал в старике, одетом в грязную тогу, нестриженном со дня изгнания, Марии. И еще удивительнее было то, что у него оказалась подготовленная приветственная речь. — Спустись на землю нашего славного городка, скиталец! — произнес толстяк, — вздымая пальцы унизанными перстнями. Здесь ты найдешь людей, умеющих ценить доблесть. Мои предки Терены, сами скитальцы, всегда покровительствовали беглецам. Вспомни, о великий муж, кто прислал предводителю Тевкраф-Энею корабли? Лукумоны. С их помощью прародитель укрепился в земле Латинов, а его потомки, Ромул и Рем. Построили на берегу древней Альбулы новую Трою. Эней к нам приплыл из Ливии и Нойной. Город Дидоны оставил и ты, дерзновенный потомок Энея, чтоб на латинов земле заново Рим основать. Мы, рассены, готовы отдать тебе все, что имеем. — Что ты имеешь? — перебил Марий речь, уже звучавшую как стихи. Марий не любил словословий. А это было ему к тому же непонятно. В то время как его сверстники зубрили вирши, воспевавшие подвиги Энея, он ходил за плугом. Когда они обучались ораторскому искусству у греков, он гонялся по всей Африке за неуловивым югуртой. Война с Кимврами и тефтонами заменила ему Академию и Ликей. «Что ты имеешь?» — повторил Мария резко. Оратор растерялся. Его перебили на самом патетическом месте. — Я спрашиваю, где твои доблестные труски? — Не они ли жмутся за твоей спиной? Или ты думаешь, что я могу составить легион из теней твоих луканов? — Лукумонов, — робко поправил труск. — Пусть Лукумонов, — продолжал Марий. — Все равно мне нужны крепкие и сильные юноши. Я обучу их сражаться. Я... Марий услышал стук копыт. Обернувшись, он увидел всадника, скачущего во весь опор. Лица его еще нельзя было разглядеть, но черная повязка, закрывавшая правый глаз, не оставляла сомнений. Это сирторий. Спешившись, воин кинулся в объятия к Марию. — Мог ли я надеяться? — молвил Мария, растроганно. — Тут мне предлагали Лукумонов. Он бросил взгляд на толстого этруска, стоявшего в той же почтительной позе. — А я могу предложить тебе только самого себя, — сказал воин. На его высоком лбу сбежались морщины, придавая лицу растерянные выражения. — Ты, Серторий! — воскликнул Марий, прикасаясь к его широкому плечу. — Тебя еще в юности называли Сабинским львом. Помнишь свою разведку к Тевтонам? Улыбка осветила открытое лицо Сертория. Ему было приятно, что полководец не забыл этого эпизода. — Тогда у тебя было шесть легионов, — сказал Серторий. — Солдаты найдутся, — воскликнул Марий. — Вот этот любезный человек готов мне помочь, — он подозвал толстого Труска. К утру доставь в город три тысячи молодых рабов. Но, — Но возразил Труск, выполнять, — крикнул Марий, выпрямившись. Теперь он не напоминал ворчливого старца. Это был полководец, шесть раз консул. Победитель Кимров и Тевтонов. Этруск, видевший воинский строй лишь издали, не был обучен командам. Все же он прижал локти к бедрам и опустил ладони с короткими пальцами. В его круглых глазах застыл ужас. — Иди, — приказал полководец. Этруск обернулся и зашагал си толстыми ножками. — Вот ты и приобрел воинов, — рассмеялся Серторий. И легче, чем другие. «Что ты хочешь сказать?» В Капуе Цинно сложил свои фасции и выступил перед воинами, чтобы объяснить им свое бегство из Рима. Поднялся шум, тогда Цинна сбежал с кафедры и бросился на землю. Он лежал до тех пор, пока командиры не привели свои отряды к присяге. «Каждый добывает воинов, как умеет», — сказал Мари сухо. «Но по мне лучше иметь воинами рабов» чем быть рабом у своих воинов».